Я позвонил и на всякий случай еще и постучал в дверь. У Говоркова заиграл рояль, но мелодия вскоре оборвалась. — Может, высадить дверь? — предложила моя спутница. — Но у нас нет предписания об обыске, госпожа баронесса, — ответил я. Амалия поглядела на меня. В ее взоре мне, бог весь почему, почудилась насмешка. — Вот как! «Значит, вы ставите какие-то предписания превыше благополучия империи?» Я вовсе не то имел в виду, госпожа Корф. «Но я слуга закона, такой же, как и вы?» Судя по лицу баронессы, она собиралась сказать мне какую-то колкость, но в это мгновение раздался легкий скрип. Дверь квартиры Альфреда приотворилась. Амалия отпрянула и выхватила оружие. Я тоже на всякий случай отскочил к стене. «Кто здесь?» — быстро спросил я. Сердце мое колотилось, как бешеное. «Господин Бишневский? Ни звука в ответ. Я напряг слух, и мне показалось, что я слышу что-то вроде шагов человека, удаляющегося на цыпочках. Мы с моей спутницей переглянулись. «Думаете, это ловушка?» — тихо спросила она. «Не знаю». ответил я и распахнул дверь. За ней никого не было. «Я войду первым», — сказал я, вынимая револьвер, доставшийся мне от мадемуазель Плесси. «Я за вами», — быстро ответила Амалия. Квартира была роскошная, со вкусом обставленная. Всюду старинная мебель, позолота, большие зеркала. В общем, судя по тому, что я увидел дела у шулера и афериста, шли весьма неплохо. и хотя я всюду ожидал встретить засаду и старался передвигаться с максимальной осторожностью в первых пяти комнатах меня обнаружили ни души, но ведь кто то же открыл нам дверь вырвалась у амалии когда мы пришли сюда она совершенно точно была заперта ответ намучивший нас обоих вопрос обнаружился в последней комнате. и принял он облик пухлолицого морковно-рыжего господина, щегольски одетого в цилиндре с тросточкой в руках. Он небрежно развалился в кресле, и его глаза оглядывали нас с явной усмешкой. «Э — -э -э, Господин Вишневский? — пробормотал я, на всякий случай, перехватывая револьвер поудобнее. «Нет — Нет, — ответил незнакомец с улыбкой, от которой на его щеках, Появились и исчезли ямочки. «Меня зовут Акробат». Он ни капли не походил на Акробата, скорее уж, на довольно рыжего кота, объевшегося сметаны. Физиономия у Акробата была круглая, кожа белая, как у большинства рыжих, а глаза серые, плутовские. Он ничуть не боялся оружия в наших руках, и уже одно это должно было настораживать. «Мы ищем Альфреда», — сказала Амалия. «Раз уж вы находитесь в его квартире, то, может быть, объясните нам, где он находится». «Вы баронесса Корф?» — вопросом на вопрос ответил странный человек. «Баронесса Амалия Корф?» «Не вижу смысла отрицать», — сухо ответила моя спутница. «А что? Не могли бы вы убрать это? Мужчина в кресле сделал жест тросточкой, показывая, что наши револьверы ужасно ему мешают. «Я как-то больше привык общаться с хорошими людьми без оружия, знаете ли». Амалия вопросительно поглядела на меня. Я быстро окинул взглядом комнату, убедившись, что кроме рыжего господина в ней никого нет, убрал револьвер. Амалия опустила руку с оружием, не переставая, однако, следить за человеком в кресле. — Нам нужен Альфред, — повторила она, — или Сбигнев вишневский называйте его, как хотите. — О, Альфред с некоторых пор многим нужен, — оживился акробат. — Вы ищете чертежи, верно? Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я даже немного растерялся. — Какие чертежи? Баронесса и бровью не повела. Положительно, эта женщина владела собой куда лучше, чем я. — Ну, баронесса, — протянул Рыжий, — всем известно, что именно вам было поручено их отыскать, и мой хозяин поручил мне упростить вашу задачу. — Ваш хозяин? — Господин Рубинштейн, — пояснил Рыжий, — он знал, что рано или поздно вы поймете, кто взял чертежи, и придете сюда, и попросил меня передать вам послание. Амалия нахмурилась. Тонкая поперечная морщинка прорезала ее переносицу. — Ему нужны деньги? — резко спросила она. — Сколько? Рыжий вздохнул. — Боюсь, баронесса, мы с вами не поняли друг друга. Чертежи в самом деле находятся у моего господина, но они не продаются. — Видите ли, господин Рубинштейн и так достаточно богат, — со смешком пояснил наш странный собеседник. — Он наслышан о ваших подвигах и вашей красоте, поэтому готов уступить вам их бесплатно, при одном условии, если вы обыграете его в карты. — Что? — вырвалось у меня. — Что? — одновременно со мной вопросила ошеломленная баронесса. — Сегодня вечером... В особняке господина Рубинштейна в одиннадцать часов спокойно ответил Рыжий. «Если вы обыграете моего господина, то получите чертежи, которые вам так нужны. Если же он обыграет вас, не взыщите, но чертежей вы не увидите. Кстати, моему хозяину прекрасно известно, что у вас есть очень влиятельные друзья. Так вот, если вы попытаетесь обмануть его...» и, скажем так, испортить игру, он уничтожит чертежи, прежде чем ваши друзья доберутся до них. — Понятно? — Бздор какой-то! — недоуменно покачал я головой. — Рубинштейн — известный шулер? Он в любом случае выиграет. Не слушайте его, Амалия. Это просто глупо. — Мой хозяин ручается, — важно заявил Рыжий, — что игра будет честной». «И мы должны ему верить», — фыркнул я. «Да игра просто ловушка!» Рыжий вздохнул. На лице его была написана «Откровенная скука». «Если бы мой господин хотел вас убить, он легко мог бы сделать так, чтобы вы не вышли за пределы этой квартиры», — заметил он в пространство. «Если вы опасаетесь за свою жизнь, то смею вас уверить, что сегодня у господина Рубинштейна Состоится большой вечер, приглашено более двухсот человек гостей, так что вы и ваш друг будете в полной безопасности, госпожа баронесса, если, конечно, послушаетесь меня и сделаете то, что я скажу. Вы, господин, простите, не знаю вашего имени, можете свободно пройти в особняк, но известить кого бы то ни было об игре не сможете».